Глава одиннадцатая На этот раз был аппарат, напоминающий тренажёр Смита, только без каких-либо грузов, лишь рама и гриф. «Вставайте сюда и возьмите за гриф», указал мужчина. «Сейчас зафиксируем руки и начнём». «Доктор, а как же груз?» – недоумевал Кристиан. «Во-первых, я профессор, так что называть меня доктором неуместно». Во-вторых, груза здесь не потребуется, ведь гриф выполнен из особого материала, вес которого увеличивается по мере пропускания магической энергии. Ха, забавно. Нужно будет поставить такой же к нам в тренажёрку. Боюсь, даже ваша гильдия это будет не по карману. Это экспериментальное устройство, созданное всего в 10 экземпляров. Жаль. Может, начнём? Если вы готовы, тогда запускаем. Я стоял внутри рамы, удерживая на плечах почти невесомый гриф. Но стоило сотруднику обозначить начало тестирования, как давление начало медленно нарастать. Не успел и заметить, как всего через миг и вместо пушинки на меня будто навалился холодильник. «Давление 57% и продолжает расти. Этого достаточно для S ранга Господин охотник, хотите прервать на этом тестировании?» «Нет, всё нормально, продолжаем». Хотя и было тяжеловато, я справлялся и более-менее привык к весу. Спустя некоторое время холодильник, который лежал на плечах, стал автомобилем, и я потихоньку начал сдавать позиции. Ноги уже согнулись, а спина напряглась изо всех сил. «87%, вы уже перевыполнили норму, завершаем этап». Стоило весу исчезнуть, я чуть не рухнул назад. «А это куда сложнее, чем казалось на первый взгляд», — осознавал я, глядя на свои дрожащие колени. отдохните пять минут, и перейдём к следующему этапу». Этим этапом оказалась проверка на реакцию, и длилась она дольше всего. Четверть часа я только и делал, что уклонялся от санаряда в соседней комнате, а мужчина лишь озвучивал через громкоговоритель уровень сложности. «Повышаю до 70%. Приготовьтесь». «Легко тебе говорить. Не ты же тут как блоха скачешь». Напряжение было похлеще того, что довелось испытать ранее. Но, несмотря на это, мне не хотелось примигать к навыкам. Это был отличный шанс проверить себя. Едва сложность испытания повысилась, как в меня начали прилетать шальные снаряды. Ловкости вроде бы хватало, ведь большую часть атак я избегал, а вот наблюдательность и восприятие не справлялись с нагрузкой. 73%. Отличный результат, господин охотник. Проверка физического состояния окончена. Поздравляю с отличным результатом. С-ранг по всем трем тестам. Пройдите небольшие досмотры можете быть свободны. Как я понял, два доктора, что все время молча наблюдали в сторонке, не просто следили за моим состоянием во время испытания, но и делали экспресс-проверку после. Оказалось, довольно часто высокоранговые охотники переоценивали свои силы и вследствие внезапных нагрузок получали различные травмы, которые обнаруживались не сразу. В ассоциации учли совершенные ошибки и сделали прохождение обследования обязательным. Чем раньше выявишь проблемы, тем проще их будет решить. Из комнаты с тренажёрами меня повели в медицинский кабинет, где довольно быстро проверили общее самочувствие. От сдачи крови и рентгена я отказался. Мало ли что они могли там увидеть. Лишних проблем не хотелось. «Алексей, пройдёмте в зал». Встречала на выходе из кабинета Анна. Остался заключительный этап аттестации. Поединок. «В смысле заключительный?» влез в разговор Кристиана. «Помнится, у меня ещё была зачистка подземелья. Или сейчас это уже не практикуется?» «Эм, «У Алексея особые условия». Он уже не раз подтвердил свою силу в подземельях, закрыв прорывные врата с орками и с ранговой вместе с вашей гильдией. Подполковник Громова посчитал, что это вполне достаточно. «Ну, да, логично». Бык потер бороду. «Тогда к чему этот поединок? Смысл проверять того, кто уже доказал свою квалификацию?» «Это скорее для галочки, чтобы не нарушать стандартную процедуру. К тому же экзаменатор лично выразил желание сразиться с Алексеем». «Хы!» Оскалился рогатый. «Парень, не знала что у тебя есть враги!» Вскоре мы оказались напротив высоченных автоматических дверей. а она приложила пропуск, огни загорелись зелёным, и проход открылся. Мы оказались в раздевалке, которая вела прямиком в зал. А с прошлого раза тут всё сильно поменялось». но ну, разумеется. Ассоциация идёт в ногу со временем. Каждому охотнику положено защитное бандирование и специальное вооружение, которым невозможно сильно навредить». «Всё было, как и сказала агент». Помимо множества типов костюмов под каждый охотничий класс, одна из стен была заставлена стеллажами с оружием всех мастей. На вид оно было то ли из пластика, то ли из резины, но на поверку оказалось довольно прочным. «Вау, как зал изменился!» — ахнул Кристиан, глянув сквозь прозрачные двери. «За последние несколько лет он стал одной из самых современных боевых арен в России», — поясняла капитан Облицовка из сверхпрочных материалов, защищённые трибуны, огромные экраны. «Наверху уже тесновато» присвистнул бык. Она подняла руку, чтобы взглянуть на часы. «Уже полдень, время пришло. Скоро начнутся поединки. Алексей, вы будете первым на очереди, так что поскорее определитесь со снаряжением и как только будете готовы подтвердить участие с помощью панели управления, она рядом с выходом». «Ага, понял». «Ну, я пойду», — махнул рукой бык. «Буду болеть за тебя с трибуна. Смотри, не проиграй». «Разумеется», — почти не обращая внимания на его слова, — Я углубился в изучение содержимого ячеек с броней Глаза разбегались от такого разнообразия. Хорошо, что рядом с каждым окошком висело описание. Иначе мне бы в жизни не подобрать подходящий комплект. Хотя каждая вещь сделана специально для охотников. Но, как и ожидалось, система их не определяет. Жаль. Сложно понять эффективность предметов. Осматривая каждую секцию шаг за шагом, я пытался определиться с выбором. Тут были доспехи для всех возможных классов. Танков, лекарей, бойцов поддержки, дальников, ближников и даже ремесленников. Помимо этого, для каждого класса имелось как минимум два типа брони со своими плюсами и минусами. Какой же из них лучше взять? красные легкий и не движение, а у синего лучше защита. Я сократил выбор до двух разных наборов для бойцов ближнего боя. С одной стороны, подвижность — самое главное. Но если подумать, то вряд ли моим противникам будет какой-то слабак. Уверен, им окажется кто-то из ранкеров. В таком случае лучше пожертвовать удобством в угоду лучшей защиты». Открыв полупрозрачную дверцу, достаю синий комплект брони. Доспех был модульным. Сначала надевался облегающий костюм, а поверх него крепились прочие элементы. Мне хватило пары минут, чтобы сменить обычную одежду на защитный комплект. Я поверделся рядом с зеркалом, и увиденное мне понравилось. По сравнению с комплектом кровопийцы это было намного легче и не таким объёмным. «А теперь не пора ли мне выбрать оружие?» Отшкальчиков перешёл к противоположной стене со стеллажами. Нынешний выбор был похлеще брони. Луки, стрелы, арбалеты, даже пистолеты на энергии есть. Здорово! Я взял пистолет, чтобы покрутить в руках, но внезапно подсветка остальных стеллажей стала красной, и надпись на рядом с местом, где ранее крепилось оружие, попросила подтвердить выбор. «Не-не-не-не, я же просто хотел посмотреть поближе. Не нужен мне ваш пистолет». Положив оружие на прежнее место, Я отправился рассматривать содержимое следующих стеллажей. Мечи, молоты топоры. Вроде бы оружие, но выглядит как игрушечное. Совсем скоро я оказался напротив древковых. Выбор был небольшой. Секира с квадратным тупым лезвием и шест. Ну, разумеется, возьму его. Достаю, по сути, обычную палку и делаю несколько простых взмахов. Оружие довольно лёгкое, по ощущениям, из какого-то пластика, но во время удара издаёт знакомый звук. Я довольно киваю и подтверждаю выбор. «Ох, чуть не забыла. Умбра, я тебя здесь оставлю. Сиди тихо, поняла?» «Пи!» — успевший обрадоваться ящерка вновь поникла. «Если к тебе кто полезет, можешь его проучить». «Пир!» — я оставил рюкзак саламандры рядом с одеждой, после чего обратился к своей тени. «Ты тоже сиди не вылезай», — обращаясь к Гекате. «Это всего лишь дружеский поединок, а не сражение с монстрами, так что твоя помощь не понадобится». Когда подошёл к выходу, увидел на панели управления единственную кнопку «Подтвердить готовность». Рука автоматически потянулась к экрану, но тут же остановилась, стоило мне кое о чём вспомнить. На всякий случай нацеплю-ка я маску. Полсотни интеллекта лишними точно не будут. Открываю инвентарь, достаю головной убор и гиперую. Открываю окно статуса и вижу списки снаряжения помимо маски, серьги, ожерелье и кольцо, которые не снимал, ведь их легко можно было скрыть. Жму на с перечёркнутым глазом. Маска исчезает. Отлично. А теперь, пожалуй, начнём. Тычу в экран панели, и там же появляется надпись, предупреждающая о скором начале поединка. Дверь почему-то не открывается. Ну и ладно, посижу пока на скамейке и подожду. Только собрался примаститься, как и в раздевалке раздался громкий гудок. На экране появилась на пустой с пожеланием удачи, и проход открылся. Сделав пару шагов, я оказался на крой огромном. Я оказался на краю огромной боевой арены. Было очень любопытно осмотреть окружение. Никогда не был в таком навороченном месте для сражений. Как-никак низкоранговых в подобные места не впускают. Наверное, я мог бы ещё минут пять смотреть по сторонам, если бы меня не прервал голос по громкоговорителю. «Господин охотник, ваш оппонент уже ожидает. Пожалуйста, для начала поединка пройдите к центру арены». Я повернул голову и увидел человека. Пригляделся, по фигуре точно женщина. Облегающий костюм подчёркивал прелести, светлые волосы были собраны в конский хвост. Она стояла ко мне спиной, а потому было не разглядеть лицо. Приблизившись на несколько метров, я заметил больше деталей. Взгляд приклеился к рукам девушки. Вместо оружия у неё были металлические перчатки, по которым я тут же узнал её. Девушка повернулась, и едва я увидел лицо, как сомнений не осталось. Это была Ульяна Громова, или как её называют иначе, «Электро». Блондинка с модельной внешностью, при этом охотника с ранга. Перчатки на руках являлись неким символом и уникальным оружием. Стоило ей хоть немного задействовать силы, как обычный на вид перчатки покрывались скоплением ярких искр. «Ну что, готов к небольшой проверке?» Подполковник ударила кулаки друг об друга, из-за чего между перчатками промелькнул небольшой заряд. Женщина заметила, что я не свожу взгляд с оружия. «Ой, надеюсь, ты не против того, что я их использую? Это облегчённая тренировочная версия так что ими особо не навредить». «Всё в порядке, не переживайте», — я кивнул в ответ. «Победа не сделает мне чести, если вы будете без своего основного оружия». «Хм, «Победа?» — ухмыльнулась бладинка «Её боевой настрой не стоило сравнивать с тем состоянием, что мне довелось видеть ранее». «Самоуверенно, мне нравится. Давай-ка посмотрим, если у тебя основания так говорить. Начинаем?» «Да». Соперница повернулась в сторону трибун и кивнула мужчине, что находился в радиорубке. Тот включил микрофон и начал озвучивать наши имена. После этого диктор перешёл к отчёту. «Три, два, один, начали!» Прозвучал стартовый сигнал, но мы с Ульяной даже не двинулись с места. Ожидая атаки, она смотрела на меня, а я точно так же на неё. «Бей, не стесняйся, ты же у нас испытуемый, так что первый ход за тобой». «Окей». Я крутанул в руках шест и побежал на врага. В два шага подобрался вплотную к блондинке и, размахнувшись, ударил по ногам. Хотел за раз её повалить, а затем обездвижить, но как только оружие пролетело на дуге, врага уже не было на месте. Я посмотрел по сторонам и обнаружил замглавы, приспокойно стоящую сбоку от меня. «Какая быстрая!» «Так и будешь там стоять?» — подшучивала она. «Или мне самой подойти?» Её слова меня ни капли не задели. Скорее уж заставили улыбнуться. Я поспешил сократить расстояние и ударить вновь. В этот раз всё повторилось. Палка на высокой скорости разрубила пространство, но перед самым ударом цель испарилась. Краем глаза замечаю, что противник уже с другой стороны. Не планировал использовать навыки, но, видимо, с таким оппонентом по-другому не выйдет. Скорости мне пока хватало, а вот простых ударов было мало. Именно поэтому, догнав бладинку в третий раз, я применил стремительный розчерк. Попадание этим умением даже безопасным оружием грозило как минимум синяками. Шест со свистом рассек в воздух, но Лиана, словно профессиональный боксёр, ловко отшагнула назад и в ключевой момент ушла от удара. Я не остановился и использовал умение повторно. Всё указывало на то, что сейчас атака стопроцентно пройдёт, вот только женщина уклонилась и сразу после схватилась за оружие. Три удара были небольшой форой, жестом доброй воли. Теперь моя очередь. Постарайся выдержать. Стоило ей договорить, как из перчатки моментально вырвался заряд электричества, и, взобравшись вдоль шеста, добрался до меня. «Внимание! Вы подверглись эффекту паралича!» По всему телу прошёл ток. Я попытался выдернуть оружие, но мышцы не слушались. «Это последствия одной из моих способностей», спокойно пояснял соперник. «Я называю этот приём коротким замыканием. На некоторое время он заставляет врага замереть на месте, благодаря чему можно атаковать как угодно». Мощный удар кулака врезался мне в живот, Хрупкая на вид женщина пробила защиту с поразительной лёгкостью. Шест вывалився из моих рук, а сам я отлетел на несколько метров и несколько раз перевернулся, словно какая-то бабочка. «Ух, «Было больно», — протянул я, поднимаясь с пола. «Зато в чувство пришёл». «Лови!» — Ульяна бросила мне оружие. Я поднял руку, набереваясь поймать шест, но не успел собраться с мыслями, как рядом промелькнула фигура скоростной охотницы, а в следующий миг после её бокового хука мышцы снова застыли. Внимание! Вы подверглись эффекту паралича. Это уже какое-то издевательство. Ловкости дофига, воспользоваться я не успеваю. Может уйти в невидимость? Нет, ради победы в спарринге не буду раскрывать свои козыри. «Что-то ты замечтался», – злобно улыбнулась блондинка. «Знаю, как вернуть тебя на землю. Череда ударов не заставила себя долго ждать». Хотя онемей менее успал, и всё равно не успел увернуться. Первая атака взобновила паралич, а вторая откинула в сторону. «Что-то слабовато для эсрангового. Похоже на избиение безоружного», — вздохнула подполковник. «Может, тебе следовало взять с собой питомца? Ты ведь говорил, что владеешь особым классом». «Всё нормально», — став на ноги, ответил ей. Демонстративно зевнула. «Я просто ещё немного сонный. Будем считать произошедшее ранее небольшой разминкой». «Пытаешься спровоцировать? Боюсь, ничего не выйдет. Я не...» Заместитель замолкала на полуслове и прыгнула в сторону. «Некультурно прерывать людей во время разговора. Но мы же не поболтать собрались, не так ли?» «Я тебя за язык не тянула». В глазах женщины пробежала искра, и она по щелчку пальцев приблизилась в упор. «Удар! Промах!» «Под спринтом уклоняться значительно проще». Не отводя взгляда от противника, думаю, как поступить дальше. Возможно, я поспешила с выводами. Постарайся меня не разочаровать. Силуэт охотница испарился и через миг оказался напротив. Удар, уклонение. Теперь и так просто меня не задеть. Я пошёл в атаку. Стремительным розчерком шест писал полукруг. Оружие наконец-то настигло цель Вот только враг уже успел применить следующую атаку электричеством и меня в которой расковало. Внимание! Вы подверглись эффекту паралича. Вы получили новый навык. Сопротивление параличу, первый уровень. Скорее всего, со стороны мои текущие выражения лица выглядело странновато. Вроде только пронзило током, а я, несмотря на это, улыбался. «Похоже, атака была слишком слаба раз ты смеёшься», — прищурилась противница. «Как насчёт того, чтобы немного увеличить напряжение?» вот чёрт, она не шутит!» Если раньше вдоль перчаток пробегали редкие искорки, то теперь руки электры были целиком обеты молниями. «Нельзя попадать под эту атаку!» По спине пробежали мурашки. Внезапно возникшее чувство опасности было точно таким же, как в сражении с боссом. Было определенно ясно, что от следующего выпада лучше бы уклониться, а не то меня поджарит до золотистой корочки. Ульяна не стала приближаться. Как только заряд разросся, она направила ладони в мою сторону и метнула молнии Разумеется, сконцентрировала всю силу в ногах и оттолкнулся как можно дальше. Молния пролетела в дюжине сантиметров и вгрызлась в поло. После приземления я глянул на то место, где находился секунду назад. Там остался огромный след. У охотницы получилось раскурочить защитную обшивку. Стоит быть повнимательней. Один неверный шаг, и такая же обгорелая воронка будет в моей груди. «Может, на этом закончим?» Видя, что лицо оппонента сильно покраснело, а пот стекал в три ручья, предложил прекратить схватку. Очевидно, что способность требовала много сил. Кажется, показательный бой зашёл слишком далеко. «Уже хочешь сдаться?» Она пыталась провоцировать, но из-за отчётливо слышимой отдышки слова звучали неубедительно. «Эх, а я только вошла во вкус!» «Окей, продолжаем», — решил ей подыграть, но при этом даже и не планировал сбрасывать со счетов. Пускай уставшая, но она ещё может дать жару. Вместо того, чтобы ещё разжахнуть молнией, Электра решила вернуться к ближнему бою, Всего за секунду она приблизилась и попыталась сделать хук. Вот только действие спринта ещё не закончилось, а потому я без проблем ушёл от атаки и свинтил из линии огня. Нельзя с этим затягивать, закончу всё одним махом. Думал я, готовюсь использовать комбо. Силой женщины исчез, а затем оставляя за собой шлейф из молний, показался передо мной. Получай, выкрикнул я вместе с рассечением, но вместо умения получился обычный удар палкой. Для использования навыка недостаточно маны. «Чего? Когда это она успела закончиться?» Не успел удивиться этому событию, как попал под мощный удар. Кулак угодил в плечо, из-за чего меня перевернуло в воздухе и отбросило. Почувствовался обжигающий жар, наплечник брони оплавился. «Это было куда быстрее, чем на тесте реакции, и в сто раз больнее». Глядя на оставшуюся ману, я понимал, что здесь что-то нечисто. Должно быть, атаки Ульяна не просто парализовали, но и каким-то образом лишали маны. Другого объяснения я не видел. «Не уставай если больше не хочешь сражаться», шагая в мою сторону, сказала блондинка. «Полагаю, мы уже определили, кто из нас сильнее. Продолжение битвы бессмысленно». «Кто маны что успела восстановиться. Было достаточно для одного выпада. «Я ещё не сдался». Выставив шест перед собой, я прицелился на конечников тела противника и бросился в бой. Пан или пропал. Оружие грозно рассекает всё на своём пути и вот-вот пронзит врага, Но Ульяна исчезает, оставив вместо себя какой-то мираж. Смотрю по сторонам, пытаясь отыскать оппонента. Над духом звучит женский голосок. «Я здесь». В следующий миг моё тело, словно тряпичная кукла, летит вперёд от удара в спину. Это была самая мышная атака из всех. Она явно не пожалела силы. Даже сопротивление параличу было недостаточно, чтобы вернуть чувствительность моим мышцам. Я не мог не сменить траекторию не замедлиться Вот уже в паре метров укреплённая защитная обшивка стена. Удар об стены и падение на землю оказались самым ярким моментом за весь день. Перед выходом из дома я определённо не ожидал, что испытаю подобное. Броня, что держалась на честном слове, рассыпалась, а костюм порвался. Внимание, показатель здоровья опустился до критической отметки. Рекомендуется принять меры. Эй, а это точно всего лишь аттестация? донеслось трибун. Как по мне, это уже перебор. Да ну, брось, отвечал второй. Замглава знает что делает вряд ли она пока лечит паренька что и не говори а выглядит опасно на месте судья бы уже закончил поединок <связывая> опираясь о стену, кое как встаю на ноги может выпить или или использовать кольцо не сводя глаз с оппонента я пытался продумать варианты победы пускай понимал что без моих шмоток шансов ноли но проигрывать не хотелось параллельно поглядывал на мень параллельно поглядывал на медленно восстанавливающийся ману «Она тоже на пределе. Вон уже еле ходит. Осталось совсем немного». Мысленно подбадривал сам себя. Мне казалось, что нужно чуть-чуть поднажать, чтобы закончить. Но тут перед глазами выскочило сообщение, которого я точно не ожидал увидеть. в «Связи в завершении водного периода. Усиление новичка деактивировано. Характеристики пользователя сброшены до стандартных значений».